поднялся на последний этаж и спрятался на чердаке. Желание угоститься батоном как-то само по себе пропало, и я положил его рядышком на трубу. Вытерев пот, я задумался. «Хорошенькое дельце, надо сказать. Нет, пусть уж лучше меня из органов выпрут, чем из АКМ пульками нашпигуют».